«Не вспоминается?» «Послушайте, хватит морочить мне голову. Я сейчас позвоню в дежурную часть». Нина Владимировна протянула руку к трубке местного телефона. «Давайте, давайте, пускай приходит. А вместе послушаем историю про Гаджиева, Жиганова и прочих. А во мне как раз проснулось красноречие». Могу лучше Хазанова монолог устроить, но, пожалуй, я начну его прямо сейчас, а ваши коллеги его дослушают. Вместе потом посмеемся. Рука Нины Владимировны замерла над аппаратом. Парень, не обращая на инспектора ровно никакого внимания, продолжал А Раз вы не помните Гаджиева, начнем сразу с Жиганова. Он куда более примечательный человек. Три судимости, одна статья круче другой. Резвый такой мужичок. Настолько резвый, что убежал из мест лишения свободы, убив при этом двух охранников. Прямо герой. Но в нашей демократической стране очень трудно прожить без такой формальности, как паспорт. Приходится обращаться в отделение милиции по месту прописки. оформлять этот самый серпасто молоткасты Но если прописки нет, а само обращение в милицию грозит всякими неприятными последствиями, тогда паспорт можно купить. У нас сейчас рыночные отношения. Купить можно все. Надо только знать, у кого и за сколько. Вы уловили суть моих рассуждений, Нина Владимировна? Паспортистка нервно грызла ногти. Да и цена здесь не главное. Я вас в чем-то понимаю. Госсодержание в эпоху рыночных отношений штука малоприятная. Магазины завалены всякой всячиной, а этих шуршащих бумажек так мало. Стало быть, с этим надо бороться. Благо, такая возможность имеется. Очень хорошая возможность, без всякого риска. Парень снял свою странную шляпу, положил на стол и внимательно оглядел Нину Владимировну. Ей стало нехорошо. А «Для начала надо получить чистый бланк паспорта. Право, мне совсем не хочется описывать вам всю эту процедуру. Вы ее лучше меня знаете». Так что рассказываю я вам это только за тем, чтобы вы больше не делали всяких резких движений. Не хватались за телефонные трубки, пистолеты, дубинки и прочий хлам. А выводы потом сделаем вместе. Так вот, чистых бланков у нас, разумеется, хватает. Паспорта, как-никак, каждый день выписываются. Но они все строго учтены. У каждого свои номера, стало быть, налево не пустишь. Что же делать? Не проблема. Всякое бывает. А можно фамилию гражданина с ошибкой написать или кляксу на его физиономии поставить, то есть на фотографии. Тогда придется паспорт переделывать, а старый бланк уничтожать. А можно и не уничтожать, к примеру, продать кому-нибудь. Ведь на самом деле бланк испорчен лишь официально. Так-то он чист. Но тут опять возникает небольшая трудность. А вот ведь страна какая у нас. Никакой веры людям нет. Сплошной учет и контроль. А поэтому, раз ты нечаянно испортил бланк, то будь любезен, вырви из него страничку с номером и вклеив специальный Прошитый и пронумерованный журнальчик. А журнальчик этот раз в месяц отвези на проверку в контрольно-наблюдательные органы. Что же делать бедной паспортистке, которую так страстно опекают? Но, боже мой, на пороге уже 21 век. Век не только рыночных отношений, но и бешеного технического прогресса. Известный японский ксерокс может сделать с бланка такую копию, что пальчики оближешь. Правда, он не умеет водные знаки снимать, но не беда. Когда мы будем вклеивать ксерокопию, журнал мы просто...